«Доктор, вы даете. «А вы помните, полковник, откуда пошло это выражение?» — поинтересовался Блёмберг. «Нет, а я помню. Слышал еще мальчишкой после войны. А мы даём стране угля, хоть мелкого, но до... В общем, много. Удачи, Константин Дмитриевич. В любом случае, я рад был познакомиться с вами». «Не спешите меня отпивать. — буркнул Голубков и залез в Волгу. — Разворачивайся. — В Москву, — приказал он Валерия. — А как же? — Я уже отдохнул. Нестерпимо хотелось курить. У первого, попавшегося на глаза табачного киоска, Голубков велел Валерию остановиться. Минут пять стоял перед витриной, разглядывая пачки «Мальборо», «Честерфильда», «Вилаки Страйк». Поколебавшись, купил черную пачку с двуглавым орлом и названием «Петр I. В машине закурил. Не что, но вроде бы достаточно крепкие и набивка нормальная. Машинально прочитал надпись на обратной стороне пачки. Эти уникальные сигареты высшего качества воссозданы на основе элитных сортов табака, поставлявшихся ко двору Петра I из Европы, и способны удовлетворить самого требовательного знатока, верящего в возрождение традиций и величия земли русской. Голубков даже головой потряс. — А если я не верю в возрождение величия земли русской, значит, мне и курить их нельзя? Сюр — Сюр! Часть третья. Спецсообщение. Пастухов Голубкову. Срочно. Первое. Испытания радиовзрывателей проведены в полном соответствии с полученными инструкциями. Точно в 22.00 по московскому времени был подан инициирующий сигнал. Через 30 секунд красные светодиоды взрывных устройств не загорелись. В 22.10 и затем в 22.30 сигнал был повторен. Результат тот же. Неисправность пускового блока исключена. При нажатии кнопки зеленый светодиод загорался. Это свидетельствует, что взрывной сигнал был послан. Результаты испытаний оценить не могу, так как не располагаю достаточной информацией. Второе. Воспользовавшись отъездом Генриха в Москву, я произвел скрытый осмотр его номера в гостинице. За кафельной облицовкой ванны были найдены два небольших целлофановых пакета – В одном из них находилась газовая зажигалка типа «Зиппо» с золотой отделкой и монограммой «Люси Жермен». О ее потере Люси сообщала накануне, при этом выражала крайнее огорчение. При разборке зажигалки был обнаружен вмонтированный в корпус мощный импульсный радиопередатчик. Блок питания передатчика отсутствовал. Во втором пакете находился комплект аэрозолей «Экспрей» для обнаружения взрывчатки и определения ее типа. Я подверг один из детонаторов аэрозольному тестированию. Цвет тестовой бумаги показал, что оболочка детонатора начинена тетрилом. Чистый вес тетрила — около 100 граммов. Зажигалка и анализатор были возвращены на прежнее место. Третье. В связи с вышеизложенным требую срочно проинформировать меня, кто такой в действительности Генрих Струде, кто такая Люси Жермен. Я не могу гарантировать результативности нашей работы вслепую. Жду немедленного ответа. 4. Сегодня утром Генрих вернулся в полярные зори. Спецсообщение. Голубков Пастухову. Срочно. Приказываю прекратить любую самодеятельность. В точности следуйте намеченному плану. Ситуация контролируется. Ответ на свои вопросы получишь в свое время. Шифрограмма. Весьма срочно. Турист Джеффу, доктору. Пересылаю спецсообщение пастуха о результатах испытания радиовзрывателей. Проверьте частоту и положение спутника Селена-2 на орбите в момент испытаний. Спецтелеграмма. Полковнику Голубкову от лейтенанта Авдеева. Жена исчезнувшего шофера из поселка Колки показала, что 18 апреля около девяти вечера ее муж, водитель автомобиля марки УАЗ 3962, заехал очень ненадолго домой и сказал, что подвернулась хорошая халтура, и он вернется завтра вечером. Что за халтура и куда он едет, не сказал». Поиски автомобиля и водителя ведутся через ГАИ. Для прочесывания местности мурманским ФСБ выделен один патрульный вертолет. Никаких результатов пока нет. О судах, стоявших в порту Полярного, одновременно с лесовозом Краузе, установлено следующее. Польский сухогруз из Полярного проследовал в Архангельск. Финский контейнеровоз ФС-312 с грузом цветных металлов комбината «Североникель» утром 19 апреля отбыл в Хельсинки и капитан М. Тимонен. Российские суда находились в Полярном еще двое суток в ожидании разгрузки. Никаких дополнительных сведений о возможных контактах между командой лесовоза СР-16 и командами других судов не получено.